Глава 3 25 апреля 2017 года. Город Казань. Когда важные детали были обговорены, Эльин провёл их по маршруту, которым следовал пострадавший в тот день. Показал бывшую палату, где Сергей пришёл в себя, и рассказал, как ему удалось выбраться. «Сейчас вы видите просто голые стены». Но сквозь очки пользователь видел немного другую картину. «Тимур, покажи». Второй мужчина достал из кармана куртки смартфон, размером приближающийся к небольшому планшету, потыкал в экран и потом повернул его к исследователям, демонстрируя видео, снятое, что называется, от первого лица. Фактически все смогли взглянуть на происходящее глазами Сергея. «Эти надписи существуют исключительно в дополнительной реальности», объяснил Тимур которого Ильин между делом представил как ведущего инженера проекта. у них содержится подсказка, информация, где искать ключ. Сергей её нашёл, после чего выбрался в коридор», — добавил Ильин. Им подробно описали, что происходило в коридоре, параллельно показывая запись на экране смартфона и поясняя. «Санитары в данном случае — элемент виртуальной реальности». Они в действительности не могут навредить и существуют только для того, чтобы направить пользователя в нужную сторону. То есть, если бы он сразу пошёл туда?» Лиля кивнула на лестницу, которой Сергей воспользовался в конце концов. «То и санитары не появились бы?» «Угу», — Тимур меланхолично кивнул. «Но подавляющее большинство юзеров сначала идут в противоположную сторону, испугавшись кресла». «Его, кстати, на самом деле не существует, как вы сейчас видите. Это тоже дополнительная реальность», — вставил Ильин возбуждённо. «Воз, оно выходит невероятно натуралистично». С оттенком искреннего восхищения заметил Ваня, чем заметно польстил заказчику. После чего изучение маршрута продолжилось. «В зависимости от выбранного сценария мы закрываем часть помещений на ключ. Там находятся физические декорации для другого сюжета». В некоторых без реально существующих и осязаемых объектов не обойтись. Продолжил объяснять суть работы аттракционы Лин. Другие остаются пустыми и открыты всегда. Но от сценария зависит, какое действие предстанет перед глазами пользователя, когда он туда заглянет. А если пользователь решит игнорировать эти… видения и начнёт действовать не так, как предполагает сценарий? Снова поинтересовалась Лиля. скажем полезет на чердак или засядет в одной из пустых комнат. На этот случай мы держим небольшое количество актёров, которые имеют возможность физически вынудить пользователя вернуться к действию. Осторожно ответила Лин. Но поймите меня правильно. Никакого реального насилия, только помощи и провокации на действие. Например, если бы Сергей не смог найти подсказку и выбраться из палаты самостоятельно, к нему пришла бы медсестра открыла бы дверь и забыла бы, он, изобразил пальцами кавычки, запереть её, чтобы Сергей смог вырваться. Но если пользователь по какой-то причине просто отказывается участвовать в сюжете, то через два часа симуляция заканчивается в соответствии с договором о предоставлении услуг. А если он потом предъявит претензии? — спросил ваню Мол, денег заплатил, а ничего так толком и не увидел. Для того и пишем буркнул Тимур. «Камеры на очках фиксируют всё, что реально происходит и что юзер видел бы без очков. На эту запись в отдельном файле накладывается выдаваемая доп. реальность. А кроме того, у нас повсюду камеры системы безопасности». Он ткнул указательным пальцем в тёмный угол прямо под потолком, где светился красный огонёк. «Если юзер перетрухнёт или сам себя покалечит, «Мы всё сможем показать и доказать свою непричастность». «Это нам и помогло сейчас», — вздохнул Ильин. «Мы предоставили полиции записи, на которых видно, что в момент, когда Сергей сбрендил, мы его ничем не пугали. Он галлюцинировал сам по себе». «Вы абсолютно уверены, что это не мог быть побочный эффект препарата?» Настойчиво повторил уже возникавший вопрос долгов. «Если это побочка...» то производитель забыл указать её в перечне, подала голос женщина. Впервые за встречу. Её Ильин тоже успел представить как Арину, дизайнера проекта, отвечающего в том числе за съёмки встроенных в реальность роликов и работы актёров. Я покажу вам препарат, пообещал Лин, когда дойдём до конца. Свое слово он сдержал. Показав, где всё закончилось, и Сергей впал в ступор, Ильин проводил их в небольшой но неожиданно уютное помещение на первом этаже. В отличие от всех холлов, бывших палат и кабинетов, его отремонтировали и любовно обставили не хуже какого-нибудь продвинутого московского офиса. Здесь были и рабочие столы из кучи ноутбуков и внешних мониторов, и небольшая кухня с холодильником, кофемашиной и посудомойкой, и зона отдыха с парой диванов, на которых без лишнего неудобства мог переночевать взрослый человек». «Это у нас вроде командного центра», — улыбнулся Лиин в ответ на удивлённые взгляды. «Отсюда мы наблюдаем за симуляциями и даём указания актёрам, когда необходимо вмешаться. Сегодня здесь никого нет, потому что мы знали, что вы придёте, и дали всем выходной. Но если вы хотите поговорить с сотрудниками, мы их вызовем». «Сколько всего человек работает на проекте?» Поинтересовался Долгов, бросая на Лилю выразительный взгляд. мол запоминай А лучше возьми потом список. Обычно именно она проводила интервью. В штате, кроме нас, ещё восемь, не считая актёров. Этих на этапе тестирования привлекли только троих. Если, то есть, когда проект запустится, количество увеличим, конечно. Ещё был ряд фрилансеров, программистов, графических дизайнеров, операторов, монтажёров видео и тому подобное но они работали или на ранних стадиях проекта, или удалённо. В общем, в последнее время здесь находилась только основная команда в 11 человек плюс актёры. Долгов тут же запросил их контактные данные и велел вызвать всех для интервью на вторую половину дня текущего и первую половину дня следующего. Ильин заверил, что всё будет сделано, и послал взглядом молчаливое распоряжение не заняться этим. Та отрывисто кивнула. Руководители также легко договорились о том, что командный центр будет предоставлен следователям для работы без ограничений. Единственное, на чём настоял Ильин, это на постоянном присутствии кого-то из своих людей. «Тут у нас интеллектуальные собственности на миллионы долларов», — пояснил он. «Мы готовы дать вам доступ к записям, но, сами понимаете, копирование файлов проекта мы допустить не можем». «Мы, конечно, не думаем, что вы промышляете шпионажем, но...» Он неловко развёл руками, давая понять, что они не думают, но допускают, а потому желают заранее защититься. Долгов, конечно, не стал спорить. После чего объявил, что они приступают к расследованию, но для этого должны привести кое-какое своё оборудование из гостиницы. Элин обещал, что Тимур и Арина их дождутся. В гостиницу Долгов вернулся, конечно, не столько за аппаратурой, сколько для возможности быстро переговорить с командой без присмотра вездесущих камер. «Нев, на тебе, как всегда, подробная историческая справка о здании, все подозрительные детали строительства, заметные происшествия, особенно обрати внимание на несчастье, происходившее в том коридоре, где пострадавший впал в ступор». «Нев кивнул с видом человека», при котором заново озвучили давнюю договорённость. Никакого другого задания он и не ожидал. И лишь бросил быстрый взгляд на Егора. Долгов этот взгляд заметил и тут же добавил. «Егор, пусть тебе поможет». «Да какой от меня прок в пыльном архиве!» Тут же возмутился парень. «Давайте я лучше проведу обряд призыва, как в прошлый раз. Если там есть призрак, он живо ко мне придёт и сам всё расскажет». «Ты хочешь делать это под прицелом камер? Едко уточнил Долгов. «Оставим это на крайний случай. Сначала пойдём путём длинным и скучным, но без демонстративных спецэффектов». «Ясно?» Егор определённо собирался возразить, но пристальный взгляд Нева не дал ему это сделать, поэтому он неохотно кивнул. «Иван, на тебе изучение всех записей, реальных и виртуальных. Выясни, точно ли там не было какого-то скрытого видения, которое показали только Сергею?» не наложив его на запись с камеры. В общем, проверь всё, что касается технической стороны и вероятности, что дело всё-таки в системе виртуального аттракциона. Не вопрос, сделаем. Этим ребятам, конечно, едва ли нужны такие проблемы, но нельзя исключать вероятность саботажа со стороны кого-то из разработчиков. Конкуренты ведь не дремлют. Вот именно. Согласился Долгов. «Лиля, с тебя в первую очередь интервью с со сотрудниками». «Может быть, на самом деле кто-то что-то видел в том коридоре или в других местах, но молчал. И в особенности постарайся разговорить Арину. Она была как-то очень уж напряжена всё время и почти ничего не говорила. Обычно так себя ведут люди, которым есть что скрывать. Я помогу тебе, когда вернусь. Хочу поговорить с подругой Сергея, но сначала попытаюсь получить доступ к его к медкарте. Вроде бы препарат, показанный или иным, действительно достаточно безобидный, но хотелось бы точно знать, что обнаружили врачи в крови пострадавшего. А мне что делать? Карина нахмурилась, когда он замолчал, так и не назвав её. Долгов мрачно посмотрел на неё из-под лобы и отрывисто заявил: "Со мной поедешь. Попытаешься увидеть то, что увидел Сергей". Долгов никогда не считал себя героем, а главное, не стремился им быть. Он и наперерез пули летевший в лилю, кинулся неосознанно, на каком-то глубинном инстинкте, то ли стараясь искупить прошлую вину, то ли в глубине души надеясь, что шальная пуля наконец закончит его страдания. То есть он вполне осознавал, что даже у того благородного порыва были исключительно эгоистичные мотивы. А вот и сейчас он взял Карину с собой не для того, чтобы расставить точки над «и», Принести извинения вымолить прощение или полностью испить чашу своего наказания. Просто того требовала ситуация. Ему нужно было получить представление о текущем состоянии пострадавшего. Карине – практиковать свои способности. И лучше бы делать это под присмотром врача, знакомого с ее медкартой. А заодно никак иначе не представлялось возможным выяснить, что именно Сергей увидел в том коридоре. Конечно, девушка была не в восторге. Долгов подозревал, что она затеяла свою стажировку вообще не для того, чтобы оказаться в Казани в одной группе с ним. О влюбленности в Дворжика он слышал от Вани не раз. Вероятно, согласившись на эту командировку, девчонка просто усыпляла бдительность старшей сестры и заодно закреплялась в составе сотрудников иэн Тем не менее, по пути в больницу на этот раз действующую. Они обошлись без ссор и пикировок. Карина сразу села на заднее сиденье арендованного автомобиля и за поездку не проронила ни слова. Долгого это вполне устраивало, хотя затылок всю дорогу слегка чесался, словно его прожигали взглядом. Но, скорее всего, это были его собственные фантазии и нечистая совесть. К их появлению местные доктора отнеслись без энтузиазма, Но ничего другого он и не ожидал, прекрасно понимая, что такое врачебная тайна. Корочки И и Эн производили неизгладимое впечатление на людей в мелких городах и посёлках, куда исследователь порой износила. Но здесь, в крупном городе, республиканской столице, персонал понимал, что никакой реальной властью институт исследования необъяснимого не обладает. Это даже не полиция. Поэтому Долгов не настаивал и сразу принялся выяснять, с кем из родственников пострадавшего может поговорить. Подруга Сергея Дина, как он понял со слов Ильина, официальной родственницей, то есть женой, не являлась. Но кто-то наверняка принимал решение за недееспособного пациента. Косясь на него с подозрением, доктор, с которым он пытался договориться, велел ему подождать, а сам куда-то исчез. Долгов послушно отошёл к Карине, сидевшей на стульчике у стены, и сел рядом. «Проблемы?» — неожиданно поинтересовалась девушка, не поворачивая головы. «Обычные трудности». Нарочит равнодушно отозвался он. «Официально у нас нет права требовать информацию о здоровье пострадавшего или проводить с ним какие-либо манипуляции. Можем только договориться с кем-то из родственников, чтобы они дали добро. Для этого надо убедить их, что мы способны помочь там, где не в состоянии помочь другие. Но сначала с ними необходимо связаться. Парень был здесь на отдыхе. Есть вероятность, что никого из родственников рядом вообще нет. И что мы будем делать в таком случае? Искать варианты Она немного помолчала, но в итоге не удержалась от замечания. А всё немного сложнее, когда приходится мириться с чужими правами. И нельзя просто похитить человека и запереть. Да? Долгов так не ожидал от Карины подобного выпада сейчас, что повернулся и удивлённо посмотрел на неё. Она, как выяснилось, тоже смотрела на него. Поймав её дерзкий взгляд, он заставил себя выдержать его. Да, когда действуешь в рамках закона, работать значительно труднее. Её губы искривила усмешка, и Карина поспешно отвернулась. Им пришлось прождать ещё с полчаса, После чего доктор, наконец, привёл к ним какую-то женщину, которую представил капитаном Садыковой и велел договариваться с ней, после чего снова убежал, сославшись на необходимость работать. Капитан Садыкова была молодой, довольно высокой, ненамного ниже самого Долгова, женщиной с копной тёмно-русых длинных волос, собранных на затылке в тугой аккуратный хвост. Она скользнула по ним внимательным взглядом светло-карих глаз, и слегка нахмурилась, как будто увиденная картинка не сходилась с её ожиданиями. «Дамир Садыкова, я из полиции», — представилась она чуть подробнее. «А вы кто?» «Константин Долгов, следователь Института исследования необъяснимого». Он хотел протянуть ей руку для рукопожатия, но в последний момент передумал и вместо этого предъявил удостоверение. Она попыталась взять его, чтобы посмотреть поближе, Но Долгова заставил изучать надписи и фотографии из его рук. «Никогда не слышала про такую структуру», — резюмировала Садыкова, переводя взгляд с удостоверения на лицо Долгова. «Кому вы относитесь? Мы частная независимая организация». «Учебная?» — Садыкова выразительно кивнула на Карину. «Научно-исследовательская». С улыбкой возразил Долгов. «А это стажер. И что же вас привело сюда?» «Почему вас вдруг заинтересовало состояние Сергея Соловьёва?» Нас пригласил Никита Ильин. Попросила разобраться в том, что произошло с этим человеком. Её лицо мгновенно помрачнело, и Садыкова отрывисто произнесла. «Ясно. А вы его прикрытие». «Простите». Она скрестила руки на груди, глядя на него не то с пренебрежением, не то с раздражением. Несмотря на достаточно скромные габариты, Дамира Садыкова умудрялась выглядеть внушительно. «Полагаю, он пригласил вас, чтобы вы состряпали какую-то относительно достоверную историю для прессы. Иначе его проект ждёт провал на самом старте. От общественного мнения не так легко откупиться, как от полицейского расследования». Долгов нахмурился, не вполне понимая, о чём она говорит. Почему-то ему было трудно сосредоточиться под этим пронизывающим взглядом. То ли накопленная усталость сказывалась, то ли...» Он тряхнул головой, пытаясь упорядочить мысли. «Давайте-ка ещё раз. Мы исследователи. Господин Ильин пригласил нас потому, что озабочен тем, что случилось во время тестирования его... аттракциона. И насколько мы поняли с его слов, у полиции нет к нему претензий. «Ещё бы», — фыркнула Садыкова. «Он заплатил, кому нужно» переговорил с покровителями, которые жаждут привлечь богатых туристов на его аттракцион. Вот всё и замяли. А вы теперь, видимо, придумаете какое-то научное обоснование, почему молодой парень внезапно стал овощем и почему виртуальное приключение здесь ни при чём». Долгов улыбнулся. Её негодование выглядело очень искренним, но определённо было вызвано полным непониманием того, чем занимается их институт. Научное обоснование не наш конёк, если честно, признался он. Мы чаще имеем дело с тем, что лежит за гранью признанной науки. И мы здесь не для того, чтобы кого-то выгораживать. Наша задача разобраться и по возможности предотвратить новые несчастные случаи. Если в процессе мы выясним, что причиной состояния Сергея Соловьёва стал отракцион Элина, у нас хватит влияния, чтобы его закрыть или, по крайней мере, не допустить его функционирование В существующем виде. Господин Ильин об этом осведомлён, но на сотрудничество тем не менее согласен. Думаю, это означает, что он точно так же заинтересован в безопасности своих и слуг. Капитан Садыкова смягчилась. Её позы и выражения лица не изменились, но взгляд едва заметно потеплел. В нём появилась заинтересованность. «Давайте так», — предложил Долгов, действуя по наитию. Вы поможете нам получить доступ к медкарте Соловьёву и к нему самому, а мы, в свою очередь, будем держать вас в курсе своего расследования, делиться добытой информацией. Только должен сразу предупредить. Наш подход отличается нетрадиционностью». нетрадиционность повторила Садыкова. «Что это значит?» «Если согласитесь на предложенные условия сотрудничества, сами увидите». Сразу стало понятно, что он верно всё рассчитал. Капитан Садыкова явно относилась к тем представителям правоохранительных органов, которые на своей работе не ради власти над другими людьми. Ею двигали любопытство и желание докопаться до истины, найти и наказать виновных, кем бы они ни были. «Хорошо», — медленно произнесла она, снова скользя по долгово оценивающим взглядом «Я распоряжусь, чтобы вам предоставили данные медкарты Соловьева и результаты обследований». Но я не понимаю, зачем вам сам, Соловьёв? Он совершенно не реагирует на раздражители. Овощ овощем. Его невозможно допросить. А вот тут начинает действовать наш нетрадиционный подход. Карина наш юный специалист по альтернативному сбору информации. Альтернативному сбору информации? Снова повторила Садыкова. А это что значит? Я экстрасенс, подсказала Карина слегка раздражённо. Кажется, ей надоели их с капитаном расшаркивания. «Если повезёт, я коснусь этого парня и увижу, что с ним произошло». Садыкова недоверчиво покосилась на Карину и снова посмотрела на Долгова. «Вы хотите, чтобы я в это поверила?» «Вам не обязательно верить», — снова улыбнулся Долгов. «Но никому не станет хуже, если она коснётся пострадавшего. Правда ведь?» После небольшой паузы капитан Садыкова беспечно пожала плечами. Что ж, полагаю, от этого действительно не будет никакого вреда.